Глава 8 «О чём ты?» «Осторожно спрашиваю. Я видел новости. Твой отец преступник. Что ты такое говоришь? Его подставили, но уже освободили. Скоро докажут его невиновность. Почему ты мне не сказала? Разве мы не встречаемся? Что за дела? Да нечего тут говорить. Начинаю я раздражаться. Как Макар мог назвать моего отца преступником?» И что за новости уже успели выпустить? Господи, почему я живу в маленьком городе? Тут все слухи распространяются с катастрофической скоростью. Слышу в трубке протяжный вздох. Ладно, прости, я не так высказался. Как будто почувствовав мои эмоции, произносит Макар. Но я хочу предупредить тебя. Я напрягаюсь. Макар продолжает после паузы. Меня обижает это, Мира. Ты должна мне всё рассказывать. Мы уже много раз с тобой говорили об этом. А ты ведёшь себя так, как будто мне не доверяешь. Доверяю я. Просто это семейное дело, понимаешь? Ладно, проехали. Слушай, а какая машина тогда стояла около твоего дома? Помнишь? Снова разговор заходит не в ту сторону, куда мне хотелось бы. Но я набираюсь смелости и говорю правду. Точнее, частичную правду. Это была машина моего босса. «Вот как? И зачем он приезжал?» «Он приезжал... Ммм... Забыл передать мне документы. Я уже совсем завралась. Но что делать? Не могу я прямо сейчас по телефону взять и сказать Макару. Извини. Он приезжал просить моей руки. И теперь я выхожу замуж за другого. Пусть Владимир Александрович дал мне всего три дня, я не способна бросить своего парня». Пусть босс делает со мной всё, что угодно, но я буду продолжать встречаться с Макаром. Наплевать мне на его мнение. «Странный у тебя начальник», — говорит Макар. «И как же я с ним согласна. Очень странный тип. Не понимаю, что у него в голове. Только хочу предложить Макару встретиться, но он опережает меня. Ладно, пока. Мне пора бежать на тренировку». «Ладно, пока». Я нажимаю на красную кнопку Неожиданно ко мне приходит гениальная идея. И снова после разговора с Макаром. Видимо, любовь даёт мне силы бороться с жизненными трудностями. Я иду по улице и улыбаюсь, как дурочка. Как я раньше об этом не подумала. Ведь это так просто. Новый план, как разрушить нашу свадьбу с боссом, кажется мне просто идеальным. Я переживаю лишь за один момент. Вдруг Владимир Александрович откажется помогать моему отцу. Надо выбрать правильный момент, чтобы объявить ему мою новость. Я беру телефон в руки и набираю тётю Свету. Она должна мне помочь. Три дня пролетают с молниеносной скоростью. Моя жизнь входит в прежнее русло. Я готовлюсь к экзаменам, хожу в университет и сдаю их. Один раз мы гуляем с Макаром вечером, как прежде. Папа дома, даже ходит на работу. Ничто не напоминает о том, что наша жизнь изменилась. Я верю, что всё вернулось на свои места. А потом вспоминаю, сегодня третий день. Срок, который дал мне босс, истекает. Он не напоминал о себе эти дни. Он думает, что я должна была расстаться с Макаром. Но я этого так и не сделала, естественно. Вместо этого я занимаюсь своим новым планом по отмене свадьбы. Если честно, то теперь моя идея не кажется такой уж гениальной». Но я всё равно намерена попробовать. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, пишу Макару и предлагаю встретиться вечером. От него приходит быстрый ответ. «Извини, Мирусь, сегодня тренировка». Сглатываю. Мне становится страшно. Я совсем одна наедине со своими проблемами. Одна надежда. Вдруг Владимир Александрович забыл о нашем договоре. Глупые мысли. Он никогда ничего не забывает. С таким же успехом я могла бы надеяться на то, что он вообще забыл о моём существовании. На работу в фирму я теперь не хожу, как он мне и сказал. Можно гадать, о чём он думает. Пиликает телефон. Сердце радостно стучит. Уверена, что это Макаров всё-таки решил встретиться со мной после тренировки. Но нет. Экран зажигается, и там появляются два слова, заставляющие меня дрожать. Владимир Александрович. В сообщении один вопрос без приветствия. «Всё улажено?» Печатаю быстро. «Да, не задумываясь. Сегодня заеду за тобой всеми». «Зачем? Ты забыла? Хочу с тобой поужинать». Я мечусь по комнате, как ошпаренная. Не знаю, что мне делать. Иду на кухню, там сидят родители, разговаривают и над чем-то смеются, как будто ничего не случилось. Я и сама жила так все эти дни. Но сейчас я вдруг понимаю, насколько это инфантильное поведение. Мы с того дня не разговаривали с ними про брак с Рылеевым. Но они, наверное, так же как и он, уверены, что это уже свершившийся факт. Ведь босс помог моему отцу. «Мира, что ты хотела?» – спрашивает у меня мама. Я хочу накричать на них и поругаться. Но потом понимаю, что это не поможет. На ужин идти всё равно придётся. Ничего разворачиваюсь и возвращаюсь в свою комнату. Чувствую себя в ловушке. Может быть, сослаться на здоровье и не идти? В конце концов, я буквально за пять минут до назначенного времени заставляю себя надеть джинсы и свитер. Выглядываю в окно. И когда вижу подъезжающую чёрную машину босса, выбегаю из дома. Я думаю только о том, что не хочу, чтобы кто-то из соседей заметил и потом донёс это до моего парня. Да-да. Надежда, что я смогу выбраться и отделаться от этого брака, скорее всего, не исчезнет никогда. Тем более, сейчас у меня есть план. Когда будет доказана невиновность моего отца, я скажу Владимиру Александровичу, что беременна от Макара.